Глава 26. Матвей. 13 августа 2035. Понедельник. Поздний вечер. Матвей бежал, подсвечивая себе дорогу фонарем, выискивая лучом белые повязки на деревьях. Он спотыкался, падал, делал какие-то звериные броски на четвереньках, перекатывался через голову, как дети дзюдоисты на татаме. Он выдохся, отбежав едва ли сотни метров от полянки. Какого ты делаешь это со мной? Закричал Карпов, осекся и замолчал. Мало ли, услышат на полянке, что про него подумают? Дальше пошел спокойно, размахивая руками, рассуждая. Это ведь не я! Это ты, демон! Шатаешь мои мозги, сидишь. Я же чувствую, как ты скребешься изнутри. Зачем тебе это все? Это ты лишил меня рейтинга, рассорил с Настей. Почему я, я, я? Иду сейчас по лесу, когда мог бы оставить среднюю зарплату обывателя в баре и не в уродцах, а потом оттрахать Наську и лечь спать. А утром пойти на работу, переписывать историю страны? Что ты хочешь до меня донести? Урок? Так это на прикол. А что? Тебе-то ништяк. Сидишь внутри, флюиды ловишь, связь с космосом, как сраный хиппи под кайфом. Это ты корячился, чтобы добиться достойной жизни? Не. Это ты, Рос под гиберопекой, а потом, наоборот, как беспризорник? Нет. Это твоя любимая прыгает с члена на член, как макака по деревьям? Не думаю. Матвей сошел с тропинки, сел на траву между двух сосен и схватился за голову. Ну ладно, допустим, хочешь мне что-то рассказать? Ладно, так написал бы мне на электронку или записку оставил. Явился бы, в конце концов, во сне, посидели бы по-человечески. Вы, товарищ демон, дикарь. Нереспектово так подставлять своего соседа по туловищу!» Матвей обращал свои слова к толстому стволу сосны. «Куда ты меня сейчас тащишь? Это я сам сейчас иду к Кларе? Или это ты волочишь меня к соулмейту? Может, вообще демонов нет никаких, а только искалеченные души людей? Ты хочешь в свое пространство, окей?» А спросил. «Чего хочу я? А может, я хочу к Макману? Есть же шанс еще. Всегда есть!» Но нет, надо же освободить демонятку несчастную. А для меня свобода знаешь что? Щая!» Матвей снял с ноги кроссовку, остервенело, выдрал оттуда стельку, начал вытряхивать и, наконец, отбросил ее со злости в кусты. «Ща-ща, я зачитаю!» — снял вторую. Копошился в ней с минуту, потом тяжело поднялся и босиком побрел к следующей отметке, не выпуская кроссовку из рук. «Ну ладно, допустим, в гробу я видел этого Макмана с его оппозицией. Он примирительно выбрасывал слова изо рта в самолистую мглу леса. «Но пойми, у тебя тоже предложение так себе. Мне покончить с собой? А у тебя не треснет? Убить других демонов? Да я их даже не знаю. Это же твои кореша». «Ну да, на Солмейта ты меня уломал. Тут вин-вин, я хоть потрахался. Но сейчас-то где ее искать?» «Тогда у кургана ты ее быстро разнюхал и привел меня. Надеюсь, и сейчас ты ведешь в нужном направлении». Или это мои же метки на деревьях меня ведут? Кто бы разобрал? Черт!» Матвей смотрел на освещенную тропинку перед собой. Вот только фонаря в руках не было. Должно быть. Оставил у той сосны, с которой общался. Карпов недоуменно покрутил головой. Луч света все время был перед ним. Он поднес руки к глазам, чтобы убедиться. Свет лился. Прямо из них, как из галогенной лампы. Прогремело. Пара капель попала на взъерошенный топ-нот. Ветер сделал затяжку. В воздухе повисло мерное жужжание. Этот дрон с любопытством уставился красным огоньком на Матвея. «Чтоб вас, черти, драли!» — зарал ему Карпов и запустил в него кроссовкой. Платон. 13 августа 2035. Понедельник. Поздний вечер. Саныч невозмутимо водрузил свой фонарь на место, унесенного Матвеем. Платон аккуратно сложил листочки с и запихнул в нагрудный карман. «Вы же не пойдете за ним?» — спросил он Саныча. Тот помотал головой и отрешенно махнул рукой, что и требовалось доказать. «А ты? Ты пойдешь за ним?» — спросил Саныч. «Не знаю». «И правильно, не стоит». Десять минут они молча сидели на пнях. Потом Саныч открыл измятую пачку обительских. Там оставалось две штучки. Он вынул себе и Платону. Протянул. Платон отрицательно замотал головой. «Надо уже бросать», — сказал он. «Курение ни к чему хорошему не приводит. Это грязь и дрянь». «Как знаешь», — буркнул Саныч. «Было видно, что он не в настроении. Еще бы. Для него Матвей был не парень, а двадцать пять, оговоренный с Павловым». «И чего это он туда ринулся?» — протянул Платон. «Хотя можно понять. Это просто гормоны. Влюбленность», — горячо сказал Саныч. — Держи совет. Ученому за юбками бегать не стоит. Они отвлекают, привносят в жизнь ненужные страсти. — А я думаю, что Карпов этот — настоящий герой. — Все мы герои, когда думаем не той головой. Лицо Саныча стало ехидным, лисьим. На лице расползалась ухмылка. — Да нет, серьезно. Неужели вы не видите, как его поменяли события, которые с ним происходят прямо сейчас? Я тоже хотел ехать сюда, спасать Клару. А он делает. Саныч хмыкнул. Платон заметил, что его зрачки начали подрагивать. «Я к тому, что Матвей покинул зону комфорта. Это то, о чем я говорил, вот и все». «Для большинства людей зона комфорта — это естественная среда обитания». Саныч щелкал зажигалкой и никак не мог добыть из нее язычок пламени. «Откуда в тебе вообще стремление выгонять все и вся, особенно себя, из этой среды? Пойми, без разницы, кто я, спроси себя. «Кто ты? Прямо сейчас? Сколько тебе? Двадцать «Ты всю жизнь идешь по пути, который через 30 лет приведет в единственную точку, в меня. Тебе уже не остановить это движение по инерции». Платону стало обидно. В голове крутилось слово, обозначающее людей, которые верят в абсолютную предопределенность. «Саныч», — задумчиво сказал он, — «я вот ни разу не спросил вас про родителей. Вы что-нибудь помните о них?» «О них? Да». Помню. Они живы еще, ну, в вашем времени. Не будем об этом. Прошло еще минут десять. Платон сгреб сухие ветки возле пня, стал поджигать одну за одной и кидать в кострище, где они гасли. Саныч вдруг начал задыхаться. Сигарета, вторая по счету, последняя выпала изо рта. Он начал кашлять и, отхаркивая, сплевывать какую-то серую жижу. Дай, дай таблетки, они у тебя? пробормотал он. Нет, не дам я вам ничего. Саныч на пару секунд завис, даже кашлять перестал, обратил на Платона взгляд, полный недоумения и страдания. «Понимаете, Саныч, когда вы отказались пойти со мной в обитель сразу после нашего злоключения, я вас понял», — сказал Платон. «Это было рационально. Вы, товарищ состоявшийся, в каком-то своем очень своеобразном плане» и с надеждой вернуться в будущее, а может, зацепите меня. Но когда вы начали торговаться с Павловым, я вдруг в вас разочаровался. Я убеждал себя, что я бы так никогда не сделал, что вы — это просто какой-то другой человек, которого подкинула мне судьба. Но чем больше я размышлял, тем больше понимал, что все-таки вы — это в гораздо большей степени я, чем я сам, и вы меня ничему не сможете научить. «Да и ладно», — ответил Саныч, покачиваясь и шаря по воздуху руками. «Я же тебе не преподаватель, просто дай мои таблетки и разойдемся. Сам уж там решишь, кем тебе быть. В конце концов, я тебе... я тебе не няня». Он опустился на траву, то ли чихнул, то ли рыгнул. Из его носа полилась какая-то гнусная слизь. Латону стало невероятно мерзко. «Как ты думаешь», — севшим голосом сказал Саныч, «для кого я выторговывал эти 25 миллионов?» «Для себя? Но у меня даже чипа нет для тебя, чтобы ты пожил иначе!» Юноша отвел взгляд. «Насчет таблеток», — начал он. «Когда вы привели Матвея и не привели Клару, я сразу все понял, обиделся и выкинул их в чащу, как только вас двоих увидел. Сейчас я понимаю, что это было неправильным решением от злости и не знаю, что делать. Я сожалею». Платон закусил кулак. Он сделался еще бледнее, чем всегда. Бледные люди, когда бледнеют, становятся и белыми кристально-белыми. Как чистый нетронутый снег в пасмурную погоду. Вот и сейчас лицо парня, словно луна, выделялось на фоне погружающейся во мрак полянки. Очень грустное и очень безжизненное, Фаталисты. Вот какое слово не мог вспомнить Платон. «Знаешь, я прощаю тебя», — Саныч уже не мог нормально говорить. У него началась одышка, он выталкивал из себя каждое слово, будто лаял. «Все люди живут ностальгией, по тем местам, куда они не могут вернуться. Никогда. Прошлое — это общечеловеческое место ностальгии. Я вернулся, и сейчас думаю, что оно — мое чистилище». Изо рта его хлынула грязная пена. Тело скрутили судороги. Он с силой прижался к земле и начал завывать. «Уходи! Я не хочу, чтобы ты смотрел!» Платон вскочил выключил фонарь, чтобы не видеть происходящего. На ощупь смел его в рюкзак, кинул взгляд влево, где светились неоновые метки на деревьях, и вправо, где белесым пятном в темноте развивалась на ветру тряпка, повязанная Матвеем. Пара капель дождя попала на лоб. Справа вдалеке сверкнула фиолетовая молния, осветив саныча, лежащего на боку возле пня. Она свернулась в клубок и рухнула куда-то вниз, будто НЛО сбили ракетой. Через секунду-другую прилетел мощный раскат грома. Лес, испуганно, замер. Матвей. 13 августа 2035. Понедельник. Поздний вечер. Преследуемый шестью дронами, Матвей ломился сквозь лес, как неуклюжий лось. Было недометок. Подсветка демонических глаз не помогала. Лес был такой нехоженый, что ничего не было понятно. Мозг или демон внутри просто изо всех сил дергал ногами. «Левая, правая, левая, правая!» Было очень больно, босые ноги сбивались о корни, в пятки впивались сухие ветки и сосновые голки как будто он снова попал на ту психотерапию, где нужно было стоять на гвоздях. Он тогда выл, кричал, обнимал методиста и плакал. Так и сейчас он вскрикивал от очередной иглы, кусавшей ступню, а на глаза наворачивались слезы. Матвей пролетел сквозь кустарник, С разгона ухнул во враже, разявивший Карпову навстречу свою мглистую пасть. Встал, пробежал 10 метров, споткнулся о толстый корень и приземлился лицом в оставленный кем-то посреди леса рюкзак. Откуда вывалилась жестяная фляга, протеиновые батончики, фотоаппарат, термос, блистеры с таблетками. Дроны не отставали. Грозно жужжа они окружали. Это было страшно, как нападение собак или столкновение с роем злых шершней. Матвей закрыл голову руками. Порыв ветра, будто быстрый зверь пробежал, раскидывал ненавистные квадрокоптеры. Фиолетовый всполох, шаровая молния пронеслась со свистом и ударила в сосну рядом. Ствол треснул с макушки и до корней в один миг, обнажив вспыхнувшую сердцевину, из которой вихрь вырывал тысячи искр. Прогорающее дерево было похоже на открывающиеся врата в гиену огненную, разносимые ветром частички, на танец тысяч светлячков. В панике Матвей опять побежал. Кроны деревьев над головой замкнулись. Он услышал лай, увидел лучи света сзади. «Кто это? Привлеченный сигнальными ракетами патруль? Леха? Клара?» Карпов выскочил из сени деревьев на опушку и увидел высокую каменную стену обители. Отвлекшись на сторожевые вышки, Матвей налетел на колонку, ударившись о нее коленом, пошатнулся и наступил в глубокую лужу. Дергающееся отражение в ней исказило лицо Матвея, скорчив страшную рожу со светящимися белыми глазами. Над головой закручивались спиралью фиолетовые тучи, на горизонте дрожала зорница. Он вдруг услышал тишину. Ни дронов, ни людей. «Нет тут никого!» — прошептал Матвей. «И тебя нет, тут только я!» Вдруг всплыли слова Фадеева. «В нашем деле главное, чтобы человеческая сущность осознала». И Матвей понял, что осознал. «Не было ведь никакого «ты» и «я» изнутри и снаружи, не было души, тела, одержимости, проклятия. Весь Матвей целиком и был демоном. И только он был виноват в том, что случилось с ним и окружающими. Демон и всегда им был». Матвей шел по улочкам общины в женских солнцезащитных очках с толстой желтой оправой. Еще и ночью. Из-за этого он чувствовал себя по-идиотски. Казалось, что все в толпе смотрят на него и посмеиваются. Он стянул эти очки с садового столика в одном из огородов северного склона, когда добирался от КПП. Черные линзы хорошо скрывали его глаза без радужки, сочащиеся светом. — Что тараешься, гражданин начальник? ехидно спросил Матвея полицейского, проходя мимо. На самом деле лица сотрудника и лиц его товарищей, которые сгруппировались в тугой узел, со всех сторон стиснутой толпой, не было видно из-под балаклав и шлемов. Но было очевидно, что они узнали Карпова, дернулись было к нему, но так и не решились нарушить защитное построение. Матвей в наглую потрепал одного другого по щиту и, как ни в чем не бывало, двинулся дальше, уносимый толпой обительских, как бурной рекой. Не зря он сюда пришел. Может быть, обитель манила Матвея наличием Клары, а может быть, просто отсутствовала альтернатива. Как бы опасно вообще ни не было, безопаснее точно не будет нигде. До Кургана не добраться. Парень не запомнил даже половины из напутствий Клары. Лес стоил страшное и неизведанное, в лесу его никто не ждал, а Макман на своем джипе был так далеко, словно на другом конце личного пути, словно в другой жизни. Давным-давно, когда Матвей был еще ребенком и все было хорошо, когда была жива мама, а Макман еще звался папой, они втроем отправились в музей восковых фигур, приезжавший в Тверь ненадолго. Там проходила выставка уродцев, разных, от сиамских близнецов до очень толстого человека. Парнишка тогда затерялся в толпе зевак и какое-то время протискивался, видя перед собой лишь спины а потом его вытолкнуло на ужасную фигуру карлика с тремя глазами и двумя носами уродливого до жути. И вот они смотрели глаза в глаза, Матвей и этот восковой карлик. На следующий день мальчик впервые отправился к психотерапевту. Вот и сейчас толпа обительских, в которую он затесался, в белой одежде среди белых одежд текла себе куда-то. По ней разносились то молитвы, то брань, пару раз звенело, Тут же убегает от Матвея, слово «Клара». Он проталкивался, проталкивался, и вдруг его вынесло на Леху. Лучший друг лежал под ногами на земле, подведенные глаза бездвижно смотрели в небо. Рот приоткрылся, из него текла тончайшая струйка крови. Худи был разорван в клочья, грудь сплющена, люди переступали через тело и шли дальше. Матвей не почувствовал ничего, даже удивления. Может, лишь немного досаду. «Что, брат, устал?» Он присел на корточке рядом с другом. лицо так как обгорело. «Сколько там у тебя отпуска набралось?» «234 дня, я помню. Эх, теперь пропадут». Матвей опустил Лехи веки, чтобы тот не таращился и оттащил его на ближайшее крыльцо. Прислонил тело к перилам и присел рядом. Приобнял. «Зацени, Лех, какие я очки пригрел». «Не поверишь, под ними у меня прям свет из глаз, как у циклопа из Людей Икс. Я бы показал тебе, да толпа вокруг. Сожгут еще, как демона». Дальше по улице раздались аплодисменты и улюлюканье. Дети и взрослые как на день города стягивались куда-то вниз. «Клару ты не видел?» — спросил Матвей. «Пойду поищу. Никуда не уходи, Лех».